Глава 54. Мы выжидали, руководствуясь двумя причинами. Во-первых, я хотела оставаться в статусе освобожденный под залог как можно дольше, чтобы суд оценил реальный ущерб, причиненный мне раннем Джерри. Два месяца пребывания под залогом, ограничение свободы, постоянный страх ареста и тюремного заключения. Все это время я вела дневник, где подробно описывала свои мучения, И записи эти вскоре должны были стать заявлением потерпевшего о последствиях. «Мы хотели показать суду, как сильно я пострадала от лжи Джерри, но так, чтобы никому не могло прийти в голову, что все обстояло ровно наоборот. Во-вторых, нам нужно было, чтобы Коронер выдал родным телом Мэдди, что станет для нас сигналом. Как только тело придадут земле, а значит, защитники Джерри уже не смогут потребовать повторного вскрытия», Хэлли достанет телефон Эмили из предыдущего укрытия, зарядит его и сунет в заранее прорезанную дыру в обивке дивана Джерри. Хэлли сможет все спокойно проделать, когда после работы останется одна в офисе, после чего, убедившись, что Кевин совершает очередной обход этажа, она наберет номер телефона Эмили. И не то чтобы команда защитников Джерри могла найти для себя что-нибудь полезное, чего не было бы в изначальном акте вскрытия, однако мы не хотели, чтобы тело Мэдди подверглось повторному вскрытию и мы категорически не хотели, чтобы у Джерри было какое-никакое право голоса в этом вопросе. В первом судебно-медицинском заключении будет сказано, что ее силы ударили винной бутылкой, но ну а теперь на бутылке должны обнаружиться следы ДНК Джерри. Вскоре эксперты найдут клетки Джерри на одежде Мэдди и следы его ДНК на соскобах, взятых из-под ее ногтей. Картину дополнят следы борьбы с ссадиной кровоподтеки. Смерть была подозрительной. И повторное вскрытие однозначно показало бы то же самое. Итак, мы договорились, что пока Мэдди не похоронят, я остаюсь подозреваемой. Страх, который я в это время испытала, был вполне реальным, а нервное напряжение — колоссальным. Вечером накануне моего ареста Хелен пришла успокоить меня. Она принесла китайскую еду на вынос. Мы выпили вина, и я пыталась есть, но кусок не лез в горло, ведь в любой момент я ждала стука в дверь. А что если прямо сейчас сюда заявится полиция, они не должны тебя здесь застать», — сказала я Хелен. Теперь из нас двоих Хелен была самой хладнокровной. Кончай, дергаться, бросила она. Мы увидим их из окна, я успею закрыть за собой дверь и подняться к себе раньше, чем они подойдут к дому. Но в итоге нервное напряжение не позволило мне спокойно поесть, и Хелен вернулась к себе. И когда на следующее утро полиция действительно постучалась ко мне в дверь, я испугалась, но вздохнула с облегчением. Омительное ожидание, наконец, закончилось. Меня ждала самая большая роль в моей актерской карьере. А потом, отпущенная под залог до получения результатов криминалистической экспертизы, я понимала, что мне здорово повезло провести Рождество с семьей. Хотя где-то глубоко внутри я чувствовала себя отрезанной от мира вокруг меня, ведь я жила в заточении. Я не могла повидаться или поговорить с Хейли, поскольку нам следовало соблюдать осторожность — На случай, если полиция вернется за мной или кто-нибудь увидит нас вместе. Нам было запрещено разговаривать по телефону. Я не могла рассказать Ферн или кому-то еще правду. Я пошла на риск ради Мэдди, Эмили, Хейли, Хелен, ну и ради себя тоже, и ни на секунду не пожалела об этом. Однако я не предвидела, что буду испытывать такую паранойю и столь острое чувство оторванности. Проходили недели... И в день похорон Мэдди, когда мы мысленно рисовали себе цветы, гроб, гимны в церкви, похоронную процессию к свежевырытой могиле, Хелен заверила меня, что мои мучения подходят к концу. Однако я смогла вздохнуть свободно лишь три дня спустя, когда Хелен позвонила мне и сообщила, что телефон найден, и Джерри арестован. Хелли сделала это ради меня, ради всех нас».